У тебя нет матери. По крайней мере, ты не можешь до нее добраться. У тебя нет никакой специальности. У кого же, скажи теперь, хватит смелости взять на работу коллегу без специальности? Хотела бы я, чтобы ты повторил все эти страшные слова в присутствии Джонни Харлоу. Тебе может показаться странным, но я не стану на это реагировать. Возможно, в твоем возрасте я тоже чувствовал себя независимым и имел весьма низкое мнение о родительском авторитете. Он помолчал, а потом спросил с любопытством. — Ты что, влюблена в этого подонка? — Он не подонок. Он Джонни Харлоу мак поднял бровь, услышав, с какой страстью она это сказала. — Что касается твоего вопроса, то как ты думаешь, могу я иметь в своей жизни что-то личное? — Ну, хорошо, хорошо, дочка. мак вздохнул. — Ну, давай договоримся так. Ты мне ответишь на мои вопросы, а я тебе скажу, почему я их тебе задаю. «Окей». Мэри кивнула. «Вот и хорошо». «Так это верно или нет?» ну, «Если твои шпионы так уверены в этом, то зачем задавать этот вопрос мне?» «О, боже ты мой!» Мак Элпен с удивлением посмотрел на дочь. В этом удивлении сквозило и раздражение, и восхищение. «А ты в самом деле моя дочь». Прошу прощения. Он пил? Да. Что? Не знаю. Что-то прозрачное. Он сказал, что это тонизирующий напиток с водой. И ты вводишься с этим лгуном? Как же, знаем, что это за вода. Сторонись его, Мэри. А не будешь страниться, отправлю домой, в Марсель. «Но почему, папа, почему?» «Почему?» «Видит Бог у меня и так, достаточно неприятностей. А тут еще моя единственная дочь связывает себя с алкоголиком, который скатывается все ниже и ниже». «Джонни, алкоголик!» «Послушай, папа, я знаю, он пьет совсем немного». Маккайл заставил ее замолчать, схватив телефонную трубку. «Говорит Маккайл — Попросите, пожалуйста, мистера даната зайти ко мне. — Да, сейчас. Он повесил трубку, потом опять повернулся к мэри. Я обещал объяснить, почему я задаю все эти вопросы. Я, я не хотел этого делать, но, видимо, придется. Вошел Данат, закрыл за собой дверь. У него был вид человека, который чувствует, что от ближайших нескольких минут он не получит никакого удовольствия Макалпен пригласил его сесть и сказал расскажи ей обо всем алексис пожалуйста данет совсем расстроился а нужно ли это джеймс боюсь что нужно она никогда не поверит мне если ты не подтвердишь Что именно нашли мы у Джонни в номере? Мэри переводила взгляд с одного на другого. Лицо ее выражало недоверчивое недоумение. Наконец, она выдавила... — Вы посмели обыскать комнату Джонни? Даннет глубоко вздохнул. — У нас были для этого основания, Мэри. И, слава богу, что мы это сделали, я сам до сих пор как-то не верю, что мы там нашли. А нашли мы пять бутылок виски в его номере, и одна из них была уже полупустая. Мэри растерянно посмотрела на них, она поверила словам Даната, и когда макайл Пэнт снова заговорил, голос у него был мягким, почти нежным, Мне очень жаль. Мы все знаем, как ты его любишь. Между прочим, мы забрали эти бутылки. Вы забрали эти бутылки. Она повторила эти слова медленно, глухим голосом, словно стараясь уяснить себе значение услышанного. Но он уже знает об этом. И... «Сообщит о краже. Явится полиция. Найдут отпечатки пальцев, ваших пальцев. И потом...» — Макэлпен перебил ее. «Неужели ты считаешь, что Джонни Харлоу признается хоть одной живой душе, что держал у себя в номере пять бутылок виски?» «Беги, девочка, и переоденься. Через двадцать минут придется отправиться на этот чертов прием». И, очевидно, без твоего драгоценного Джонни. Мэри продолжала сидеть неподвижно, не сводя с отца не мигающих глаз. Но через секунду-другую выражение его лица смягчилось, и он улыбнулся. — Прости, — сказал он. — Я не хотел тебя обидеть. Это вышло неожиданно. Даннет придержал дверь, пока Мэри, хромая, не вышла из номера. Оба проводили ее взглядом полным жалости. Глава пятая. Для братства лучших гонщиков мира, как и для всех закаленных путешественников, отель есть отель, место, где можно спать, есть остановка в пути. И таковым он является для большинства людей. Однако недавно построенный вилла-отель честни на окраине Монцик мог с полным правом претендовать на исключение из этого правила. великолепное сочетание архитектуры и пейзажа, огромные номера с высокими потолками, комфортабельно обставленные, роскошные ванные комнаты, прекрасные, словно парящие в воздухе, балконы, обильный и вкусный стол и первоклассное приветливое обслуживание, глядя на все это, Любой бы подумал, вот оно, пристанище миллионер. Однако отель должен был стать таким в недалеком будущем. Но пока что отелю Честни предстояло создать свою клиентуру, свой особый стиль, свою репутацию, собственные традиции как надеялись его владельцы и покровители, а для достижения подобных целей реклама в равной мере нужна и киоску, торгующему горячими сосисками, и отелю «Люкс». И поскольку ни один вид спорта не привлекает такого поистине международного внимания, как гонки Гран-при, администрация сочла благоразумным предоставить отель по чрезвычайно низкой цене прославленным пилотом на весь период международных гонок в Италии. Лишь немногие команды не воспользовались приглашением, и едва ли кто раздумывал о действительных мотивах администрации. Им достаточно было, что честнее, несравненно, комфортабельнее и чуть-чуть, дешевле, чем те несколько австрийских гостиниц, которые они покинули 12 дней тому назад. В тот вечер, в последнюю пятницу августа, было тепло, но не настолько, чтобы оправдать подключение кондиционированного воздуха. Тем не менее, кондиционеры в Холле частнее действовали, и атмосфера в этом роскошном прибежище была более чем прохладной. Здравый смысл говорил, что такой микроклимат совершенно здесь не нужен. Однако престиж этого требовал. Администрация просто помешалась на престиже, и кондиционеры продолжали работать. Честнее оказался бы чудесным местечком только когда солнце достигало зенита. Макалпин и Данет, сидя рядом, но почти не видя друг друга, из-за размеров огромных плюшевых кресел, в которых они скорее полулежали, чем сидели, были заняты более важными делами. Они почти не разговаривали, а если и обменивались порой двумя-тремя словами, то без всякого воодушевления. Наконец Данет беспокойно шевельнулся. Наш бродяга-мальчик все еще не вернулся с автодрома. — У него есть оправдание, — ответил МакЭлтайн. — По крайней мере, надеюсь, что есть. Черт до меня побрал. Чего-чего добросовестности у него не отнимешь, когда речь идет о работе. Он собирался проделать несколько кругов, чтобы проверить подвески и переключатели скоростей. Машина-то у него... — Новая. Данет выслушал все это с мрачным видом. — А передать траке о ее, видимо, было нельзя? — Конечно, нельзя, Алексис. Непреложный закон этикета. Джонни не только номер один команды Коронадо, он номер один среди гонщиков мира. Наши милые покровители, без которых мы не смогли бы развить такую деятельность, Впрочем, я бы мог, но, черта с два, я буду один выкладывать такую сумму. Так вот, наши покровители весьма чувствительны к общественному мнению. Единственная цель, ради которой они пишут на наших автомобилях название своей фирмы, состоит в том, чтобы народ раскупал у них эти автомобили. Думаете, они наши доброжелатели? Ничуть. Цель рекламы — создать себе самый широкий рынок. 99,9% этого рынка, как вы знаете, за пределами спортивного мира. Им наплевать на то, что происходит там. Им важно только то, во что верит публика. А она верит, что Харлоу не имеет себе равных. Так что самый лучший и самый новый автомобиль должен получить Харлоу. Если он его не получит, публика потеряет веру в харло в Коронадо, в рекламу этой фирмы, и при том совсем не обязательно публика будет терять веру именно в этой последовательности. Эх, да что уж говорить об этом. А может быть, для нас просто еще не пришло время чудес? В конце концов, никто не видел и не знает, выпил ли он хоть раз за последние двенадцать дней. Может быть, он еще всех нас удивит? А до больших гонок в Италии осталось всего два дня. В таком случае, для чего ему понадобились эти бутылки с шотландским виски, которые вынесли из его номера только час назад,